Глава 27. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. «Эй, комиссар, не спеши так. Вопросики тут к тебе накопились у людей. Кровушку свою за власть советов твоих проливавших». «Говорите?» — ответила Саша так спокойно, как только могла. Встала так, чтобы стена амбара оказалась у нее за спиной. Их трое. Мельников и те двое, что вечно таскаются за ним. Зря она пошла в штаб одна по темноте. Устала от людей, идиотка. Привыкла, что в расположении полка ей ничего не угрожает. Не учла, что обстановка изменилась стремительно. Вопросики следующие. Какого рожна, большевички, послали нас подыхать в этой заднице? Где теперь ваша хвалёная партия с ее сладкими обещаниями? И чем теперь ты, комиссар, отличаешься от обычной бабы, которая с какого-то рожна возомнила, будто может командовать полком? Мельников явно наслаждался ситуацией. Двое других радостно загоготали и сделали шаг вперед. Я понимаю, вы устали. Саша отчаянно пыталась подобрать верный тон. Вам страшно, но если не терпится поскорее сдаться на милость офицерию, почему так прямо и не сказать? А не ты теперь командуешь. О чем не говорить, о чем помалкивать? сказал Мельников. Вышла ваше комиссарское время. Они снова ступили вперед, сокращая дистанцию. Несмотря на темноту, Саша могла рассмотреть бугристое лицо Мельникова, его отвисшую нижнюю губу и рыбье глаза на выкоте. Сукцванг называется такая ситуация в шахматах. Что бы Саша теперь ни делала, это ухудшит ее положение. Застрелить она успеет только одного, другие двое порешат ее на месте, стрелять в воздух. Может, кто-то услышит и придет, но если нет. Да и не факт, что тот, кто придет на выстрел, встанет на ее сторону. Угрожать им ей нечем. «Гипноз? Они уже не свои для нее, Но они хотят только выместить на ком-то свою ярость. Этого она в них не сдержит. Только не бояться. Ничего необратимого еще не случилось», — сказала себе Саша, пытаясь справиться с дыханием. «Если они ударят ее, толкнут на землю, разорвут на ней одежду, тогда дороги назад им не будет. Но пока можно дать им и себе возможность выйти из этой ситуации, не потеряв лица». Ведь если бы она осталась Щербатовым, эти скоты не посмели бы ее никогда не то что тронуть, глаз на нее поднять. В 51-й полк никого не мобилизовали против воли. Саша смотрела Мельникову в глаза, твердо, но без угрозы. Вы сами выбрали службу под началом Краскома Князева, а он принял решение защищать советскую власть, воевать за общее дело народа. Вы со своим командиром или против него? Кажется, упоминание имени Князева слегка холонуло их. «Приходите завтра на митинг», — закончила Саша. «Встанем говорить открыто, при всех». Повернулась, чтобы пройти мимо них. Шаг другой, третий. Ей почти удалось их миновать. «Командир Бают, плохо совсем», — пробурчал один из солдат. «А у нас остались еще вопросики», — сказал Мельников. «Расскажи нам, комиссар, как тебе удалось вернуться из плена живой? Что ты им рассказала? Чего насулила, чтоб тебя выпустили? О чем шепчешься теперь с командирами?» «Верно ли судачат?» — спросил другой, сплевывая Саши под ноги. «Что ты со своими? Только такая недотрога». А перед полковником раздвинула ноги по первому требованию. Они перегородили Саше путь. Она потянулась к Маузеру, уже понимая, что не успеет. «Что здесь происходит?» Голос белоус звучал спокойно, даже расслабленно, но солдаты сразу же подобрались. Интонация офицера, для которого приказывать солдатам, так же естественно, как для рабочего управлять станком. «Мельников, Борисов, Ткачев, что тут делаете? Отбой уже был. А ну, марш по месту размещения. Александра Иосифовна, вас ждут в штабе». Солдаты расступились. Саша быстро прошла мимо них, не снимая руки с Маузера. «Вы как нельзя вовремя, Кирилл Михайлович», — сказала Саша, когда они отошли от солдат. «Повезло мне, что вы проходили мимо». «Я, собственно говоря, искал вас», — ответил Белоусов. «Встреча давно закончилась, а вы все не возвращались. Вот я и решил удостовериться, что у вас дела обстоят благополучно». «Спасибо, Кирилл Михайлович. Опять вы спасли мою шкуру. В который раз уже?» «Такова моя планида», — улыбнулся Белоусов. «Можете опереться на мою руку, если желаете. Вы устали, я же вижу». «Благодарю». Саша воспользовалась его предложением. Ее била дрожь, и ноги плохо слушались. «А кто меня ждет в штабе среди ночи?» «Я и ждал». — Думал разузнать, как прошла встреча с солдатами. — Хотят сдаваться. Им стыдно признать, сваливают друг на друга ответственность. Ранеными прикрываются, мол, все ради них, а то, кто мы бы, мол, ого-го, до последней капли крови. Постановили завтра на митинге, всем полком решить. Они дошли до штаба. — Там внутри уже спят, — сказал Белоусов. — Теснота ужасающая, все в повалку на полу. Саша села на бревна, на которых говорила сегодня с Ванькой. — Что, Князев? — Слег. Жар у него, но от врачебной помощи упорно отказывается. Скверно. Командир сказал, мы не в окружении. Это так до сих пор? Это так. С запада стоит их батальон, не больше. Нас уже списали со счетов. Командир ранен, комиссара как и не полагают, нет. Ждут, когда сдадимся. А вон посты переругиваются, шальные выстрелы были с обеих сторон, но в целом спокойно пока. С востока никого, можно отступить в леса. А сами вы чем заняты? Готовлюсь сдавать полк. Это как? Собираю документы до последнего клочка и прочее. Затворы, оптические прицелы пушек и пулеметов, например. все ценное, что не смогут забрать с собой те, кто уходит в лес. Все это вы складываете в одном месте? Да. На один дом взрывчатка у нас еще осталось. По-хорошему следовало бы таким же образом поступить со всем полковым имуществом. Повозки сжечь, коней перебить, личное стрелковое оружие привести в негодность. Но контроля над личным составом нет. «А так бы оставили только продовольствие и медикаменты, то, что неприятель, если пожелает, сможет употребить на снабжение пленных». Саша подумала про дом, где располагался штаб. Поколения, живущих здесь, любовно украшали и обустраивали его, а теперь хозяевам, скорее всего, не позволят забрать даже самые ценные вещи. Все взлетит на воздух вместе с имуществом 51-го полка. Саша тряхнула головой. Снова она беспокоится не о том. «Хорошо, что даже в нашей патовой ситуации вы знаете должный порядок действий, Кирилл Михайлович. А сами вы намерены уходить в леса?» «Я остаюсь с полком и командиром. Стар я слишком для партизанщины. Вы просто не имеете представления о такого рода войне, Александр Иосифовна. Одни бытовые условия чего стоят. То, как мы размещены сейчас, в сравнении покажется гранд-отелем. Уже не будет никакого снабжения из центра. Партизаны обыкновенно, если называть вещи их именами, грабят местное население. Население будет помогать нам, вот увидите. Люди поживут немного при новом порядке и станут поддерживать нас всеми силами. Какой порядок не будь, а свой хлеб это свой хлеб. Кстати, к вопросу о хлебе. Дурно и тон говорить даме такое, но вы ужасно выглядите, Александр Иосифовна. Когда вы ели последний раз? Когда спали? Саша пожала плечами. Ждите здесь, я мигом. Чтобы не заснуть прямо на бревнах, Саша посмотрела в небо. Звезды исчезали одна за другой. Небо стремительно затягивалось тучами. «Завтра будет дождь», — сказал вернувшийся Белоусов. «Хорошо, если не буря. Вот, поешьте уже». Жидкая пшённая каша едва покрывала дно солдатского котелка. «Это же ваш ужин, Кирилл Михайлович». «Не спорьте. Как вы собираетесь заботиться обо всем человечестве, если я о себе позаботиться не можете?» Что-то подобное ей говорил Щербатов в Петрограде. Саша на секунду крепко зажмурилась. Кажется, анестезия начала давать сбой. Вы ведь понимаете, что вас в лучшем случае отправят в тюрьму, Крил Михайлович. При новом порядке весь уклад жизни похож на тюрьму. Не хочу даже представлять, на что похожа, собственно, тюрьма. Вас не это сейчас должно беспокоить. Вот о чем вам следует подумать, Александра Иосифовна. Там у амбара их было трое, и моего авторитета хватило, чтобы их одернуть. Мерзкий типы дотмельников давно втихаря воду мутит. Завтра на митинг их таких придет несколько сотен. «Князева не послушают, но только одного его. Я там ничем не смогу вам помочь». «Вы уже сделали для меня больше, чем должны были. Но в этом просто нет смысла. Они подозревают меня в сговоре с врагом, при том, что сами хотят сдаваться, а я пытаюсь отговорить их». «Они напуганы, растеряны и никому не доверяют. Впрочем, и среди тех, кто намерен стоять до конца, тоже многие находят ваше возвращение из плена подозрительным». «Вот как?» Но я же в плен не сдавалась. Я сражалась, пока могла, и там тоже. Мне ведь предлагали все, о чем только можно мечтать. Я отказалась. Мне что, нужно было умереть, чтобы остаться их комиссаром? Меня всегда восхищала ваша любовь к жизни, Александра Иосифовна. И все же вам следовало подумать о том, что жестокая фильтрация вернувшихся из плена применяется всеми воюющими сторонами не от одного только ожесточения нравов. Я думала, я нужна своему полку. Воображала, будто мне удалось чего-то добиться за эти полгода. «Моя работа в том, чтобы помогать людям преодолевать отчуждение, но вот я сама оказалась в изоляции. Я полностью провалилась, как комиссар. Я все сделала неправильно». Белоусов вздохнул. «Я хотел бы сказать вам нечто личное, если позволите, Александра Иосифовна». «Разумеется». «Вы, полагаю, не мыслите такими категориями, как честь?» <с... <с...> «Где уж мне, дочери сапожника?» «Тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, то, как обошелся с вами полковник Щербатов, это бесчестно». «Он мог и даже обязан был убить вас, это правда, потому что вы враг ему, и враг опасный. Война есть война. Но использовать такого рода ситуации в личных целях — иное дело. Это подлость. За подобное вызывает на дуэль». «Прошу вас, не говорите о нем так. Щербатов, разумеется, должен быть уничтожен вместе со всем, что он делает. Но не уважать его нельзя. Все, что между нами случилось, — моя и только моя вина, как и то, чего не случилось. Но до того ли теперь?» «Кирилл Михайлович, вы позволите задать вам вопрос?» «С условием, что вы тотчас ляжете спать? Да». «Вам ведь никогда не были по душе ни советская власть, ни мое присутствие в полку. Почему теперь, когда мое положение сделалось уязвимым, вы поддерживаете меня?» Белоусов улыбнулся. «Именно потому, что сейчас вы нуждаетесь в защите. Не помочь вам в такой момент было бы бесчестно. А теперь ложитесь спать, я покажу вам, где есть место». «Давайте сперва Князева проведаем. Тревожно, что он в таком состоянии». Они вошли в крохотную хозяйскую спальню, где размещался командир. «Видите, он спит», — прошептал Белоусов. «Даст бог, завтра сможет стоять на ногах». Саша присмотрелась. Она не смыслила ничего в медицине, но ей не нравилось то, что она видела. Князев метался, шептал что-то беззвучно, но яростно. Не только одежда, но и постель вся намокла от пота. «Это не сон», — сказала Саша. «Это беспамятство. Зовите врача, срочно!» Во время осмотра Князев так и не очнулся. «Требуется ампутация левой руки. Промедление недопустимо», — сказал врач. «У него флегмона». «Что это значит? Говорите понятнее», — потребовала Саша. «Эта рука мертва. Если не отнять ее немедленно, она убьет весь остальной организм. Гангрена распространяется стремительно, счет идет на минуты. Я не могу гарантировать, что мы уже не опоздали». «Но если не провести операцию прямо сейчас, после я даже не стану начинать ее. Хоть расстреливайте, не будет смысла». Врач был еще не старый человек, но выглядел выцветшим. Сколько людей он уже оставил коллегами, чтобы спасти им жизни? Есть ли что-то на свете, чего эти воспаленные от недосыпа глаза не повидали? «Надо оперировать», — сказала Саша. «Не сметь!» — очнувшийся Князев резко сел на постели. Нет, ты здесь командуешь, комиссар!» Никто мне руку отрезать не будет. Лучше мне подохнуть, чем доживать обрубком. Он, возможно, бредит, негромко сказал врач. Я в медицинском смысле сейчас употребляю понятие. Лихорадка вызывает расстройство психики. Саша кивнула на Белоусова умоляющий взгляд, и тут понял ее без слов. Встал в дверях, сдерживая встревоженных бойцов. Голос князь его перебудил весь дом, но в крохотной комнате и здоровым-то дышать было уже тяжко. А концы, хоть и широко распахнутое, едва пропускала сырой ночной воздух. Двери в проеме не было, и столпившиеся в соседней комнате солдаты слышали каждое произнесенное здесь слово. Нет, сказала Саша. Нет, командир, ты не поступишь так со мной. Ты и без руки сможешь командовать. Ты нужен революции. Ты нужен мне. Дура, ответил князь, в прерывисто дыша. Каждое слово давалось ему с трудом. «Я нужен тебе завтра. Да завтра, даст Бог, проскреплю из гангрены этой чёртовой. Уведу полк в леса, меня послушают. А если сейчас отпилят мне руку, то встану ли к завтраму? Ты нужен мне не только завтра, командир. Ты нужен мне всегда. Ты должен жить». «Завтра. Одна ты не справишься. Тебя просто порешат и пойдут сдаваться. Ты без меня никто, комиссар. После...» «Я скажу им слышать о тебя, когда срок ультиматума выйдет и обратного пути уже не будет. Милаусов тебе подскажет, чего говорить. Даст бог выйдите к нашим, а там сыщешь полку нового командира». «Я не позволю тебе умереть. Я тебя не отпускаю, слышишь?» «Да кто ж ты такая, чтобы меня отпускать или нет?» «Я комиссар этого полка, и я имею право отстранить тебя от командования. Обязанно в этой ситуации». «Да?» — Князев усмехнулся. И долго ли ты после этого проживешь, комиссар? Это мой полк, не твой. Власти твоей здесь нет. Пойдешь супротив меня, порешат тебя, прежде чем порог переступишь. Так и выйдет, ответила Саша. Ты меня переживешь на день, много на два, и умирать будешь, зная, что бросил своих людей на никого. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Саша кожа ощущала тревожное, настороженное дыхание слушающих их людей, верных своему командиру людей. «Но это и к лучшему, комиссар», — продолжила Саша, удерживая его взгляд. «Ведь если я останусь жива, мне придется писать твоим детям. Что ты хочешь, чтобы я рассказала им? Соврала, будто ты боролся до конца или правду? Ты решил, что станешь недостаточно хорош для них с одной рукой?» Князев откинулся на подушку и улыбнулся. что за настырная ты баба на мою голову?» — сказал он почти весело. «Вцепилась, как клещ. Уже и помереть спокойно не моги». «И воду ведь достанешь, ведьма». «Давайте. Режьте меня живьем, черти. Быстро только чтоб. Вы там, за дверью. Всем слушаться комиссара, покуда не прочухаюсь. Бог не выдаст, свинья не съест». Врач уже раскладывал на крышке сундука свои инструменты. Прямо поверх списка погибших бойцов 51-го полка. «Нужен свет. Есть вторая лампа в доме». Деловит распоряжался он. «И чистая вода, ветра три не меньше». Медсестра снаружи ждет, побоялась войти, позовите. И чтобы все вышли, только медперсонал остается. Вас это тоже касается, товарищ комиссар. Власть будете с командиром делить, а в операционной командой я. Действие наркоза закончилось, сказал врач, но пациент в себя не пришел. Вы можете разбудить его, спросила Саша. Ночь сменилась серым холодным рассветом. До митинга оставалось меньше трех часов. Не могу. Он не спит, это другое состояние. Оно называется кома. Он между жизнью и смертью сейчас. Операция прошла неудачно. Хотите, верьте, хотите нет, товарищ комиссар. Все, что было возможно в этих условиях, мы сделали. Флегмон оккупировано, гангренозный процесс остановлен. И все же потери конечности не всякий, и даже самый сильный организм такое переносит». «От четверти до трети летальных исходов после ампутации. Сейчас мы не можем больше ничего для него сделать. Ему надо давать воду каждые два часа. Сладкую, если сможете найти сахар. Не сахарин только, ни в коем случае. Или хотя бы просто чистую. Слушайте, вы можете, разумеется, расстрелять меня, но я прошу вас, или сделайте это сейчас, или отпустите меня к тем пациентам, которым я еще могу помочь». «Патронов не напасёшься, вас всех расстреливать», — ответила Саша. Все сделают, что только могут, и ни у кого ни чертопутного не выходит. Вы действительно не можете ему помочь?» «Теперь нет. Я бы посоветовал молиться за него, но для вас это, полагаю, лишнее». «Я поняла. Ступайте». Саша отправила Ваньку искать сахар и села на забрызганный кровью пол рядом с кроватью. Взяла князева за руку. За правую руку. Левой у него уже не было. Поднесла его пальцы к губам и старалась дышать на них, пытаясь отогреть». Жара, и краснота ушли, как не бывало, пульс едва прощупывался. Саша не могла услышать его дыхание, но могла почувствовать, настроившись на него, проложив связь. Не в первый раз она сидела рядом с человеком, стоящим у грани между жизнью и смертью. Саша так и не поняла, что на самом деле произошло год назад в Петрограде. Она действительно вызвала к жизни демона контрреволюции, или случившееся было игрой воображения, ни на что по большему счету не повлиявшей? Но в любом случае она допустила ошибку, и теперь появился шанс исправить ее С Щербатовым она действовала вслепую и не справилась с волной. Позволила течению влечь себя. Вместо того, чтобы привязать объект воздействия к своей идее, дала жизнь идее его собственной. Что ж, прошедший год ее многому научил. Друзья, которых она потеряла, испытания, через которые она прошла, мужчина, от которого она отказалась. все это сделало ее сильнее. Теперь она владеет собой и способна получить власть над другим человеком. Князев прав, полк не послушает своего комиссара. 51-й полк князева не ее. Но велика ли в том беда, если сам князев станет ее?